Глава 49. С прогнозом я не прогадала. Впервые на большом совещании меня похвалили за сделанную работу, они отругали. Все были в шоке. С этого момента Каверин стал распределять все негативные и позитивные моменты на коллектив поровну, выделяя только действительно отличившихся коллег. Теперь главная интрига на работе. А чего это директор на меня больше не ругается? Пошли на этот раз весьма правдивые слухи, что я сплю с директором. Если раньше мне немного сочувствовали, то теперь... Все как обычно на работе. Некоторые еще умудрились обидеться, что я больше не забираю огонь на себя. Варвара Олеговна, в конце второй недели после того, как я стала невестой, ко мне залетает возмущенная Юлиана. Вы представляете, я тут послушала, что наши мадамы в комнате отдыха говорят. Директор обсуждает, как он хорош, и ясно, что он вас нашел. Обсуждали, кто и как будет отбивать. Целый заговор. Ну, пусть обсуждают, мыкаю я. А почему не ясно, что нашел? «Я чем-то хуже остальных?» Юлиана виновато опустила взгляд. «Вы только не обижайтесь, но обсуждают, как вы сильно пополнили мыл, и внешность теперь не идеальный характер...» Юлиана досадливо взмахнула руками. «Железный, в общем...» Мыкнула. «Не переживайте, Варвара Олеговна, не смогут они коверно отбить. Я видела, как он на вас сейчас смотрит. Все видят, вот и завидуют. А похудеть, похудеете, подумаешь...» Вопросом похудения начну заниматься еще не скоро вздохнула наберу веса на самом деле я только рада юлиана смотрит с недоумением почему это не совсем я набираю с минуты юлиана продолжает смотреть на меня с непониманием ее взгляд опускается на мой живот и загорается <звук> помощница приложила руки к щекам и как закричит вы беременны тише юлиана тише и как я раньше не поняла «Это же очевидно! Да никто не понял! Просто никто бы и представить не смог, что вы вдруг и... А это вы от...» Юлиана вновь смущенно замялась. Достаю из ящика стола пару красивых конвертов. «Вот, Юлиана, это приглашение тебе и твоему молодому человеку. Ничего грандиозного не будет, просто тихие посиделки в узком кругу в ресторане». Юлиана с нетерпением хватает со стола конверты, раскрывает один, вчитывая строки, и визжит от радости. Владислав Сергеевич – жених. Как круто! Я улыбаюсь, глядя на искреннюю радость Юлианы, но все же не понимаю. Юлиана, почему вы так сильно радуетесь? Понимаете? Я просто тоже собираюсь замуж. И беременна. Не знала, как вам сказать. Да и одну бросать тоже. А вот, получается, вместе уйдем. Только я попозже, срок совсем маленький у меня. А у вас вон уже животик. И так здорово, что это у вас с Владиславом Сергеевичем закрутилось. Мне кажется, вы очень друг к другу подходите и вместе смотритесь невозможно круто. А за что он на вас сердился? Или ругался специально, чтобы никто ничего не заподозрил? Так он этим, наоборот, только слухи подкармливал. Что к вам неровно дышит, а вы не даете себя любить. Попили с Юлианой чай, обсудили организацию свадеб, беременность, врачей, акушеров, мужчин и даже немного погоду. А потом все же взялись за работу, хотя теперь настроение совершенно нерабочее. Мои мысли теперь заняты. Не столько работы, сколько обустройством дома и территории. Дел полно. Но Влад подбивает взять Милу и уехать после свадьбы в отпуск хотя бы на пару недель. Куда-то недалеко на машине, чтобы не рисковать. Уже этим вечером Влад вновь поднял вопрос отпуска. «Все, Варя, бери уже в конце концов отпуск, причем сразу месяц. Хватит раздумывать. У нас свадьба. Это надо отметить. Ты и так столько лет в отпуске не была». «Все равно ведь скоро в декрет». «Это не одно и то же». «Я могу взять отпуск, но, может, стоит потратить его более рационально? За это время можно было бы закончить обстановку дома». «Нет, это не отдых. Нужно именно отдохнуть». «Ой, ну ладно, ладно, едем в отпуск после свадьбы». «Тот-то же». «Фыркает Каверин. Ты уже определилась насчет смены фамилии?» «Ну, если ты так хочешь». «Хочу». Завибрировал телефон, причем специальная программа, показывая, что кто-то пришел и звонит на улице в калитку. «Рабочие, что ли, подъехали?» «Не Влад. Или доставка?» «Так вроде ничего на сегодня нет». Каверин берет телефон, включает на нем изображение с уличной камеры и мгновенно перестает расслабленно улыбаться. «Кто там, Влад?» «Не может быть». «Вот что ей надо», — мрачно произносит Каверин, не торопясь отвечать. «И главное, как нашла». «Отец, что ли, опять лезет?» «Да кто там?» «Оксана». «А мама Мила?» «Да». «Глаза Влада зло сверкают. Пойду, выйду с ней поговорить. Посиди, пожалуйста, дома». «Меня кольнуло нехорошее предчувствие». «Может, пригласишь ее в дом?» «Нет». Каверин быстро уходит, а я тут же со своего телефона подключаюсь к камере. Вижу красивую брюнетку с длинными волосами. Она на шпильках одета явно не по погоде, по-летнему, когда на улице еще довольно прохладно. И машины никакой рядом нет. Вот выходит Влад, они о чем то говорят, потом она начинает размахивать руками, а потом вдруг опускается перед Каверином на колени, пытаясь обнять его ноги. Влад отходит и явно очень злится. Ко мне прибегает Мила, и я отвлекаюсь на нее, А как давно смотрю на экран, на пороге уже никто не стоит, слышно, как открывается входная дверь. На пороге Каверин стоит один. Судя по всему, настроение у него сильно испорчено. Позже, после того, как Светлана Семеновна уехала, Влад подробно рассказал о визите Оксаны. Она приезжала просить встреч с Милой. «И ты?» – отказал, конечно. Она добровольно отказалась от родительских прав. С чего вдруг я должен разрешать ей видеться с Милой? Чтобы малышка привыкала к ней? Заставлять ребенка переживать? А она сказала, почему вдруг опомнилась. «Нет. Но по обмолвкам я понял, что тот, кому она уезжала, поигрался с ней и отправил обратно. В чем есть без денег и без всего. Ей некуда ехать, видимо, рассчитывала увидеться с Милой, засидеться в гостях и остаться на ночевку, а там как пойдет». «Погоди. То есть она даже без одежды, вещей сразу из аэропорта сюда? И ей больше некуда пойти?» Волод кинула меня тяжелым взглядом. Варенька, я знаю, что ты в силу своего состояния сейчас особо чувствительная, податливая и добрая, чем я иногда теперь бессовестно пользуюсь. Но пусть это распространяется только на ближний круг. Тебя не должно волновать, что там и как с Оксаной. Ее ноги в нашем доме не будет. Если мы семья, то любые проблемы должны решать вместе. Это не проблема, уже все решено. Но что, если ты все не так понял? Оксана одумалась, вернулась, чем была, лишь бы скорее увидеть дочь. Каверин картинно закатил глаза и зафыркал. Положила руки на груди. «Ты злой. А она все-таки мама. Каждый может ошибиться. Ты тоже в свое время очень долго не хотел даже просто увидеть Милу, а сейчас вон как ее любишь». «Варя, тем не менее, я от своих обязанностей в отношении Милы никогда не отказывался и исправно платил алименты. Суммы куда больше необходимого». Кажется, Влад обиделся, отвернулся. А что, если она вновь будет приходить и просить встреч? Сомневаюсь. Денег на такси и пару дней скромного существования я все же дал. Найдет себе спонсора и забудет про Милу. Она не имеет права что-либо требовать. Будет продолжать приезжать. Буду через официальные органы решать этот вопрос. Примерно середины лета обещают окончательно оградить поселок и выставить охрану, так что они будут приходить. Настало мое время фыркать. Но ведь со стороны реки все равно вся открыта. Думаешь, она вплавь будет перебираться? Влад, наконец, улыбнулся, или на матрасе. Лодки никто не отменял.